Глава 37. «А я думала, ты мне расскажешь историю о том, как ты и правда завалил медведя голыми руками», — улыбнулась я. «Но я мог бы приврать, чтобы в твоих глазах выглядеть настоящим богатырем, засмеялся Степан. «Но зачем?» «И правда, это было совсем не нужно. Он и без приукрашивания выглядел в моих глазах героем. Теперь понятно, почему Любаша все время говорила мне, что я могу положиться на Степана во всем. «Шрамы остались?" тихо спросила я. "На плече и груди остался", кивнул Степан. "Пришлось спрятать под татуировкой". "Да, кажется, когда я впервые увидела Степана, я заметила у него на груди татуировку, но так быстро отвела глаза от незнакомого полуобнаженного мужчины, что не разглядела рисунок". "И что изображено на татуировке?" вопрос сорвался с губ раньше, чем я сумела сдержать любопытство. "Медведица", усмехнулся Степан. "Та самая" Ага. Попросил ее попозировать мне, засмеялся он. И я, смутившись собственной глупости, тоже рассмеялась. У него был приятный смех, негромкий, мягкий, чуть с хрипотцой, будто клокотал где-то внутри, и лишь его отголоски эхом выплескивались на поверхность. Вино мне совсем в голову ударилось непривычки, призналась я. Пора спать. Степан кивнул, встал и протянул мне руку, помогая подняться с пола. Голова слегка кружилась. Моя рука задержалась в его, и я ощутила легкое покалывание в пальцах от вдруг возникших электрических разрядов. Наверное, он ощущал то же самое, потому что смотрел мне прямо в глаза. Смотрел долго и внимательно, а потом поднял руку и заправил один из выбившихся локонов мне за ухо. Это невинное движение заставило мое сердце пуститься в галоп «Спокойной ночи, Тая», — кивнул он и выпустил мою руку. «Спокойной ночи», — прошептала я. Наверное, мне стоило бы испугаться собственных чувств и того, что я видела в глубине темных глаз Степана. Но я не боялась. Наоборот, это придало мне сил и заставило разгореться надежду на то, что, может быть, когда-нибудь я найду умиротворение. Спала я крепко. То ли вино притупило все рецепторы, то ли я была спокойна, потому что в соседней комнате спал Степан. Тем не менее, проснувшись, я только больше утвердилась в своем решении. Я вернусь в свой дом, и буду жить одна. Степан не всегда будет рядом, а потому я должна научиться заботиться о себе сама, а главное — защищать себя. После завтрака он отвез меня в дом Любаши и помог растопить печь. «Поеду завтра в город, куплю кое-что, чтобы утеплить твой дом», — сказал Степан. «Да и продуктов нужно купить. Тебе нужно что?» «Вообще-то мне нужна теплая одежда», — призналась я. «Пуховик или что-то такое». «Тогда поедем вместе». — улыбнулся Степан. С того дня наш со Степаном быт, хоть и не был совместным в полном понимании этого слова, но был переплетен и неотделим. Степан вплотную занялся моим домом и утеплил окна и вторые сени, насколько это было возможно. Однако мы оба понимали, что в холода оттуда будет сильно задувать. Но, несмотря на это, закупоривать второй выход из дома я не соглашалась. Леся перебралась ко мне и, кажется, совсем не возражала. Видимо, и без охоты, чувствуя свою нужность. Каждое утро мы с ней совершали прогулку до дома Степана. Нам обеим нужно было больше двигаться. Ей, чтобы не растерять навыки и не наесть бока, а мне, чтобы привести себя в форму. Обед и ужин я готовила Степану сразу на два дня вперед. Он сам попросил об этом. Но так складывалось, что почти всегда сама я тоже оставалась у него и обедать, и ужинать, практически перестав готовить дома. Страх не покидал меня, но притупился. Хуже всего было в те дни, когда Степан уходил на охоту. Октябрь и ноябрь — время, когда открывается охотничий сезон на многие виды животных. В периоды, когда Степан отсутствовал, иногда по 3-4 дня, а иногда и неделю, меня пробирала жуть, и снова мерещились шорохи и темные тени по углам. Однако я не перебиралась в дом Степана, как в тот первый раз, а стойко переживала этот период у себя. Благо была Леся — которая, я знала, могла, если не защитить меня, то предупредить. К началу декабря я уже не боялась выбираться в деревню, на ту сторону реки Маны, и ходить в магазин, а иногда навещать Лиду. Ни с кем кроме нее, я тесно не сходилась и практически не общалась, лишь обмениваясь скудными словами приветствия и прощания. Лида как-то сказала, что Авдеич всем рассказал, что я Любашина племянница, а почему приехала так надолго, он и сам не знал. Видя мою нелюдимость, никто с вопросами ко мне не лез. Может, и перемывали мне косточки за спиной, но меня это волновало мало. С Лидой мы сдружились крепко. Я не рассказывала ей всех подробностей своей жизни с мужем и почему именно приехала сюда, забившись, словно испуганное животное, в темную нору. Но эта женщина, может, и необразованная, и не очень эрудированная, обладала житейской и женской мудростью. Ей не нужно было ничего говорить, она и без слов догадывалась. Когда Лида получила развод и тут же подала вместе с Авдеичем заявление на регистрацию брака, я задумалась. Может, прав Степан, и мне стоит воспользоваться его помощью, чтобы найти хорошего адвоката, который занялся бы моим разводом? Ведь не обязательно искать этого адвоката здесь, у нас. Можно найти его совсем в другом городе, за 3-9 земель от моего нынешнего места пребывания, а потом пусть он сам едет в Москву, ищет Дениса и улаживает все вопросы. Чем больше я об этом думала, тем больше укреплялась в мысли, что так и стоит сделать. Нет, развод не спасет меня от страха перед ним, но, по крайней мере, даст иллюзию независимости, некую формальную свободу. Когда я, скрепя сердце, убедила себя, что развод будет самым верным решением и что пора брать ситуацию в свои руки, то поняла, что опоздала. Денис убил меня раньше.